Глава седьмая. Дальнейшая судьба мятежников, причинявших и приносивших много зла. Цезарь овладевает верхним городом. Первое. Мятежники бросились теперь в царский дворец, где многие, ввиду его укрепленного положения, держали на хранении свои сокровища, выгнали оттуда римлян, уничтожили всю скопившуюся там чернь, около 8400 человек, и разграбили имущество. Из римлян они двух взяли в плен живыми, одного конного и одного пешего солдата. Последнего они сейчас же убили и поволокли по всему городу, словно желая в лице этого одного человека отмстить всем римлянам. всадник же, обещавший дать им полезный совет для их спасения, был приведён к Симону. Но так как он здесь не знал, что сказать, то и был предан в руки одного предводителя по имени ардалы для казни. Этот, скрутив ему руки за спину и завязав повязкой глаза, повел его вперед для того, чтобы обезглавить на виду римлян. Но пока Иудей извлекал свой меч, пленник поспешно убежал к римлянам. Тит не мог позволить себе лишить его жизни после того, как он спасся от рук неприятеля. Но считая бесчестием для римского солдата сдаться живым в плен, он приказал отнять у него оружие и исключить его из войска, что для человека с честью составляет большее наказание, чем смерть. Второе. На следующий день римляне выгнали разбойников из Нижнего города и придали всю местность огню до Силуама. Хотя их и тешил вид горящего города, но вместе с тем немало огорчало их лишение добычи, ибо мятежники все начисто опорожнили и отступили в верхний город. Несчастье не приводило их к раскаянию. Они, напротив, хвастали им точно, они достигли успеха. Глядя на горящий город, они заявляли, что теперь они спокойны и с радостью умрут. Умрут, ничего не оставив врагам, ибо народ погиб, храм сожжен, а город объят пламенем. И теперь, когда дело доходило до крайности, Иосиф не уставал просить их спасти остаток города. Но сколько он ни говорил об их свирепости и нечестии, сколько не убеждал их спасти себя, кроме насмешек, ничего не достиг. Так как они в силу своей клятвы не могли сдаться римлянам, а оказать сопротивление тоже не были в состоянии, потому что оказались как бы заключенными в тюрьме, то желая убийствами, сделавшимися для них привычным делом пресечь возможность побегов, они выходили поодиночке на окраину города и, прячась в развалинах, подкарауливали тех, которые хотели переходить к римлянам. Многие, которые вследствие истощения от голода не имели сил бежать от преследователей, были ими пойманы, убиты и брошены на съедение собакам. Но всякая другая смерть казалась им сноснее, голодной. А потому и бежали они к римлянам, несмотря на то, что не имели никакой надежды на помилование. Потому они добровольно давали убивать себя и кровожадным мятежникам. Ни одного свободного места не оставалось в городе, где бы не валялись жертвы голода и разбоя. Все было покрыто их трупами. Третье. Тираны с их разбойничьей шайкой возлагали еще надежды на подземные ходы, где, как думалось им, они останутся неразысканными до окончания войны. А после, когда римляне удалятся, они снова выйдут и убегут. Но это, конечно, была мечта. Им не суждено было укрыться от бога и римлян. В надежде на эти подземные ходы они сами жгли еще больше, чем римляне. Тех, которые из горевших зданий спасались в мины, они беспощадно убивали и грабили их имущество. А если находили у кого-либо пищу, оскверненную хотя кровью, то и ее похищали и пожирали. Из-за грабежа они даже воевали друг с другом. Если бы не подоспело покорение, то они, кажется мне, в своем остервенении пожирали бы даже трупы».